Обливали водой, посыпали голову мукой, ставили подножки. И он, клоун, должен падать, или, как мы говорим в цирке, делать каскады. И все ради того, чтобы вызвать смех. Чем лучше работает клоун, тем больше смеха. В детстве, в школе, а потом уже в армии мне нередко приходилось, так сказать, придуриваться. Делать вид, будто я что-то не понимаю, задавать заведомо глупые вопросы, заранее зная, что они вызовут смех у окружающих. Почему люди смеялись? Думаю, прежде всего потому, что я давал им возможность почувствовать свое превосходство надо мной. Поэтому мои неожиданные вопросы, ответы, действия и выглядели смешными. Окружающие понимали, что сами они на подобные никогда не пошли бы. Рассказывая анекдоты, разыгрывая знакомых, я, как правило, сохранял невозмутимый вид, от чего юмор становился острее, лучше доходил. Это я проделывал еще на уроках истории в школе. Отвечая о царствовании Ивана Грозного, я серьезно рассказывал абсолютно вымышленные, дикие истории из жизни царя. И когда ошарашенный учитель под классу класса спрашивал меня, откуда мне это известно, я отвечал, что где-то читал. Или помню, как в первые недели службы в армии на занятиях по топографии При виде обыкновенного циркуля в руках у помощника командира взвода я просил объяснить, что это такое и как это называется. Помощник командира взвода меня еще не раскусил, и поэтому терпеливо объяснял, даже писал на доске слово «циркуль». Я делал вид, что никак не могу выговорить это слово, а мои товарищи сидели красные, долясь от смеха, и слезы текли по их щекам. А в тяжелые дни войны... Во время затишки, после бомбежки или обстрела, я старался разрядить гнетущую обстановку каким-нибудь анекдотом или смешной историей. Иногда эти шутки заканчивались для меня печально. Мы, солдаты и сержанты, получая увольнительные, хотели пофорсить. Вот я и достал себе офицерскую фуражку, носить которую значит нарушать форму одежды. Гуляю по Риге в, в одно из увольнений, уже в мирные послевоенные дни». И тут меня заметил патруль и заорал. Привели в военную комендатуру, а там таких, как я, полно. Фуражки наши поснимали и положили на стол. Мы стоим с обнаженными головами. Те, кто нас привел, надевают наши фуражки, примеривают на свои головы. Наверное, выбирают себе, подумал я. Вдруг вошел чернявый старший лейтенант Ты сходу, взяв фуражку, надел ее на голову и посмотрел в дверное стекло, как в зеркало. Я, как ни в чем не бывало, изрек. Вот еще один пришел к шапшному разбору. Все засмеялись. Старший лейтенант тоже. Он постепенно всех отпускал, заменяя фуражки на пилотки. Я остался последним. Получил пилотку и 10 суток ареста. Чернявый лейтенант оказался начальником гауптвахты. Правда, мне повезло. Через три дня наступили октябрьские праздники, и меня досрочно освободили и направили в часть. Я всегда... Радовался, когда вызывал у людей смех. Кто смеется добрым смехом, заражает добротой других. После такого смеха иной становится атмосфера. Мы забываем многие жизненные неприятности, неудобства. Много доброго можно сделать, если у тебя хорошее настроение. Так и на войне. Смеясь, мы забывали об угрозе смерти, которая ежечасно нас подстерегала, становилось легче жить, появлялись оптимизм и вера. Я лично на себе все это испытал, и не раз. Слышать смех — радость, вызвать смех — гордость для меня. Я тренировался. Одна и та же шутка в различных жизненных ситуациях звучит по-разному. Есть шутки, которые живут долго, а есть, как мотыльки, только один день. Впервые задумываясь о тайных профессии клоуна, я считал, что клоуны — это люди, заряженные юмором. Они знают особые секреты смешного, и стоит им захотеть, они сделают так, что вы будете валяться от хохота. Я наивно считал, что самые счастливые женщины — жены клоунов. У них в семье всегда весело. Каскад шуток за столом, какие-то необыкновенные развлечения, бесконечные импровизации и упражнения в остроумии. В 25 лет. Начав учиться в студии, я с обожанием смотрел на каждого клоуна, ибо все они представлялись мне людьми романтичными и удивительными. Спустя год я мог уже довольно трезво судить о клоунах. Постепенно, начиная разбираться в секретах,